Следующим утром из Ламборга вернулся один из помощников Эрика. Привез занятные снимки, моментально вызвавшие тихий переполох. Оказывается, штурмом на берег выбросило краками. Единственный университетский опыт в области необычной морской фауны, если не считать трех видов гигантских акул. С акулами дело обстояло проще простого. Незначительная генетическая коррекция приводила к стремительному росту организма. После чего хищная рыбина становилась не просто большой, а очень большой. Около 40 метров от носа до хвоста. размножаться акулы могли естественным путем. Их численность всегда была невелика и серьезных неприятностей они не доставляли. Супер-акулы лишь подталкивали меркурианских мореходов к сочинительству истории, которые на ночь лучше не слушать. Богатейшая и изысканная фантазия покорителя океана еще на земле рождала невиданных чудовищ. Так что говорить о Меркуриуме, где вполне реальные монстры были спутниками человека с самого его рождения? Кракены, они же головоногие моллюски с повышенной адаптивностью к нестандартным условиям, были от начала до конца специальным проектом. Насчет адаптивности ничего не скажу, но вот склонность к немотивированной агрессии у этих страхолюдин самое что на есть повышенная. Кракен атакует любой крупный движущийся объект, попавший в его поле зрения. начиная от акул-переростков, заканчивая кораблем. Достаточно увидеть из-под воды тень корпуса и кильваторный след. Учитывая колоссальные размеры и мощь щупалец, такой осьминог способен потопить даже многомачтовое судно. Впрочем, слово «осьминог» не совсем верно. тентаклей у Кракену 24. Каждая может достигать в длину полусотни метров. Взрослый особь весит, как динозавр. больше 130 тонн. Это не просто монстры, монстрищи. В океан мы выпустили четырех кракенов, и они давно достигли устрашающих размеров. Остается добавить, что кракены имеют отвратительную привычку иногда вылезать на берег или на мелководье, погреться на солнышке, что в обязательном порядке вызывает бурную панику у всех, кто оказался рядом и до кого не дотянулись щупальца. Однако в данном случае Чудище было мертво. Да не просто мертво, а растерзано едва не в клочья. Я несколько раз прокрутил видеофайл, не обращая внимания на комментарии слегка обалдевшего Эрика, и решил, что многого в этой жизни не понимаю. Как? Каким образом? Кто? Попомнишь тут вчерашний рассказ капитана морской невесты о встречном неподалеку от Грюнзея, Левифане, судя по красочному описанию? размером походившему на авианосец военно-космического корпуса с огненными жвалами и рогами длиной в мачту. На мой взгляд, убить Кракона можно только ядерной бомбой, наподобие тех, что покоятся в трюме Эквилибриума. Слишком здоровый, пожалуй, это самое масштабное из наших живых творений. И тем не менее, моллюс-гигант был превращен в сочащуюся темно-голубой кровью бесформенную студенистую массу. Несколько тентаклей оторвано, туловище располосовано так, будто над краканом поработали титаническими ножами. Жесткий клюв расщеплен. Засуньте обычного осьминога в мясорубку, получится примерно то же самое. «Что-то мне теперь не хочется путешествовать морем», — сказал я, когда голограмма погасла. «Джентльмены, люди пришли на Меркуриум Земли почти тысячу лет назад». «Правильно. Мореплавание начало развиваться спустя лет 200. В это же время мы начали активно заниматься легендой и взяли планету под свое наблюдение». «Не всю планету, — уточнил Эрик, — только сушу. Это 39% поверхности Меркуриума. Я же говорил, что происходит в океане, особенно на больших глубинах, никому неизвестно». Может быть, кракены передрались между собой? Нехарактерные повреждения. Восхитительно. Оказывается, у нас под боком живут твари, запросто способные расправиться с искусственно созданным чудовищем библейской величины, а мы его дуем Морской фольклор считаем глупыми выдумками, а секретами океана не интересуемся потому, что там некому дурить голову и не над кем учинять зловещие эксперименты? На берег эти существа все равно не выйдут. Во-первых, потому что ничего похожего раньше не случалось. Во-вторых, из-за их массы, предположительно очень большой. Не понимаю, с чего вдруг ты заинтересовался меркурианской морской фауной. Погиб кракен, да и черт с ним. На Земле проблем гораздо больше. Что-то здесь неправильно. Я потерл об ладони, пытаясь сообразить, что конкретно меня насторожило. Никак не уловить мысль, хоть тресни Эрик, сделай доброе дело. Пока я занимаюсь поисками на севере, начни осторожненько расспрашивать капитанов, заходящих в бюрдал судов. Не только капитанов, всех моряков в возрасте и с опытом. Словесной шелухи будет предостаточно, но достоверные факты мы рано или поздно вычленим. Интересуйся, когда именно появлялись левифаны и прочие персонажи легенд. Если они были всегда, замечательно. Но если впервые их увидели сравнительно недавно, то есть в течение последних двухсот лет, понимаешь? Святая Бригитта! Эрик, кажется, понял, к чему я веду. Процесс, начавшийся на суше, перекинулся на океан? Исключено! Сейчас ничего нельзя исключать. Более того, я тебе оставлю свой личный ключ доступа к базе данных краловецкого центра. Проверишь все до единой даты прибытия транспорта с Граульфа в течение, допустим, тех же двух столетий. График посещения Меркуриума через планетарные точки перехода лабиринта сингулярности за аналогичный срок. Меня интересуют любые подозрительные визиты. 200 лет? Рехнулся? Работы на несколько месяцев? У тебя две недели. Постараюсь за это время обернуться туда-обратно. Найдешь что-нибудь странное или необъяснимое, не паникуй. И с расспросами к пану щипану не суйся. Подожди меня. Вместе решим, как поступать. Заговор. Вот как это называется. Заговор против университета. Чревато. Ты хотел докопаться до правды? Вот и копай. Вдобавок, это не заговор, а расследование. Вспомни инструкции. Сотрудники центров наблюдений при возникновении нештатной ситуации обязаны провести дознание в рамках своей компетенции. Как ты только это запомнил. Язык сломаешь. Чувствую в себе призвание к бюрократии. Хотя бюрократию не переношу. Такое вот диалектическое противоречие. Чего? Архаичная земная терминология, не обращая внимания. Ранним утром, 17 июля, я выехал из Бьюрдала вместе с караваном, направляющимся в сторону континентальной части Лейгангера. 19 огромных крытых телег, запряженных четверками тяжеловозов, 52 человека охраны, 10 благородных, остальные простецы этнических типов Норд-1 и Норд-2. Все вооружены до зубов. Хозяин каравана и военный вождь по совместительству Могучий готиец по имени Верикунт, сын Эохара, осведомился на ломаном немецком. «Не годи ли я?» — увидел разнообразные амулеты на шее и поясе. «Нет, не годи. И не колдун. Еду в Герлиц по своим интересам. Будет что случится в бою помогу непременно. На меня можно рассчитывать». Северян я понимал с трудом. Верекунд и его сопровождающие были теми и самыми дикими готицами Точнее, в одичавшими. Потомки фризов и скандинавов, разговаривающие на своем языке, привыкшие за много столетий к донельзя суровым условиям субарктического региона. Вдобавок, они неоязычники, поэтому и спрашивали меня о роде занятий. Жрец Годи – это очень хорошо. Он умел вести твотана, доннора. и Бальдура вместе с другими обитателями Асгарда, которых насчитывается не один десяток. Колдун, наоборот, скверно и опасно. Не будет удачи, если колдун идет с воинами, навлечет гнев богов. Все до единого колдуны – бедоносцы. Обереги Верикунт одобрил. Это, мол, правильно. Тем более, что большинство вещиц были изготовлены из хороших металлов – серебра и железа. Экипировкой меня снабдил Эрик. Полный нанотехнический арсенал для контроля за обстановкой. Меч. Значительно хуже, чем мой собственный, оставшийся в Моравии. Как не сообразил взять. Отличный арбалет с набором посеребренных и обычных стальных болтов. Тяжелый кошелек с отчеканенными в остмарке золотыми монетами. Своего рода интернациональная валюта. Эти деньги не обесцениваются. Содержание золота Неизменно уже 750 лет. Теплые вещи в отдельной сумме. Мало ли, занесет высокогорье или заполярный круг. Коня купили вчера. Я решил не выпендриваться и выбрал тихого гнетка, в жилах которого текла кровь тяжеловозов и астийских скаковых. Терпеть не могу норовистых лошадей. Тяжело справляться. Недолго думая, я нарек философски настроенного метиса карасиком. Проверил его на выпасе, за городом и остался доволен. Под седлом ходить приучен, команды слушает, беспрекословно. Несмотря на плотное сложение, берет с места в галоп так, что только держись. Да и мощен, в этом не откажешь. Интересно, как карась второй покажет себя в возможной схватке, что с людьми, что с чудовищами. Лучше не пробовать. Эрик меня провожать не стал, примета плохая. Я выехал со двора затемно, выслушал вдогонку несколько заковыристых фраз от разбуженных охранников, вынужденных открывать ворота, и медленно поехал к рынку, где собирался обоз. Четыре часа спустя, когда взошло солнце и мы оставили за спиной около двадцати миль, караван шел медленно, сработал один из детекторов. Рядом находилось существо класса Сага. Веркунт, сын Оохара, поднял руку. заставляя возниц и всадников остановиться, выехал вперед к старому каменному мосту, перекинутому через бурную речку, стекающую из гор, и бросил на дорогу кошель с мелкими монетами. Из-под моста выглянуло очень крупное, человекоподобное существо с грязной серо-зеленой чешуей и огромными глазищами, быстро подобрало подарок и снова исчезло. Ничего особенного. Лесной тролль. Действует РНК-программа. Он всего лишь охраняет мост и собирает дань с проезжающих. Он для этого и создан. В этом смысл его бессмысленной жизни. Иногда я готов немедленно разорвать контракт с университетом Гроульфа только потому, что отчетливо сознаю, незачем множить сущности без прямой на то необходимости. Тролль тому яркий пример. Любопытно, как много ненужных сокровищ успел накопить бдительный страж переправы через безымянную реку. И кому они потом достанутся? Веркунт дал отмашку. Можно ехать дальше. Волшебная тварь приняла веру.